Гэри открыл дверь в коридор, подозвал Феннеля. «Взгляните. Тут не меньше трех дюжин дверей. Монитор может быть за любой из них. Мы не могли заглядывать в каждую комнату, не вызвав подозрений. Вы не видели зулусов, когда шли по саду?» «Нет. При чем здесь зулусы?» «Если они не охраняют сад, возможно, никто не дежурит и у монитора. И если кто-то дежурит, мы сразу влипнем». Это точно. Но где искать монитор? Феннель задумался, пожал плечами где угодно. Даже в одной из хижин около дома. Идем мы в музей? Или уходим без перстня? Вы готовы рискнуть? Феннель посерел от напряжения. Готов. Выскользнули в коридор, Гея осталась в гостиной. Несколько минут спустя, выйдя из лифта в подземном помещении перед дверью, Герри указал на линзы телекамеры. Вот она. Феннель пристально посмотрел на линзы, выдохнул с облегчением. Выключено. Вы уверены? Лью устало кивнул. Герри вытер о шорты потные ладони. Вот дверь в музей. Вам помочь? Феннель подошел к двери, осмотрел циферблат и замок. Нет, я сам. Потребуется время, но я ее открою. Раскрыл мешок, разложил на полу инструменты. Гарри сел в кресло, закурил. Феннель работал неторопливо. Скоро Гарри надоело рассматривать его широкую спину. Пилот встал, принялся ходить из угла в угол. Как дела? Гарри устал ждать, прошел час. Я отсоединил реле времени. Феннель вытер пот. Самое трудное позади. Осталось лишь открыть замок. Гарри сел. Прошел еще час, прежде чем Феннель довольно хмыкнул. Готово. Быстрее лью. Повезло. Однажды я возился с таким замком пять часов. Феннель встал, приоткрыл дверь. Вы знаете, где перстень? Я проведу вас. Феннель торопливо собрал инструменты. Мужчины через картинную галерею проникли во второй зал. Гэри направился к пьедесталу, в изумлении застыл на месте. В чем дело? обеспокоенно спросил Феннель. — Его нет. — Гэрри облизал пересохшие губы. — Его нет. — Там, где он был. — Я. Пилот замолк на полусловие, взглянув на широкую арку, ведущую в картинную галерею. Там стояли четыре высоких зулуса в леопардовых шкурах, наброшенных на плечи, с копьями в руках. — Вы идете с нами, — сказал один из них. Гэрри сжался и двинулся к арке. Феннель, выругавшись, поднял мешок с инструментами, и последовал за пилотом.